Доктор Хайнц сказал, что люди не могут по собственному желанию туда поехать, ведь они побеспокоят то парков и других морских птиц. Но люди могут производить там раскопки. Кто-нибудь найдёт скелет старого поле и скажет что-то вроде: "Без сомнения, принадлежал семидесятилетнему мужчине. Отправить кости на анализ ДНК. Возможно, это был фермер". А я закричал бы: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 Археолог ещё не ушла. Она стояла перед кафедрой и укладывала свои вещи, в том числе савок и маленький компьютер. Доктор Хайнц, можно вас спросить? Она подняла голову и удивлённо улыбнулась. Ах, молодой человек. Здравствуйте. Кажется, это вы эксперт по питве при Тавтоне. Меня обрадовала её любезность.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 Хотя я уже была там и сделала на шальную да-да, ну, пещеры. Господи, поше, юноша, вы энтузиаст. Как мне приятно встретить человека с искренним интересом к археологическим исследованиям. Я помню. Так что насчёт пещер? Прозвучало грубо, согласен, но я был в панике. Я имею в виду,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 Есть поменьше merit fest ссылки на место называемое Карпаты. Это Карпатские горы в Румынии. А тут пошла история графа Дракулы. О, прости. У тебя такой испуганный фид. Нет, нет, продолжайте. В любом случае есть старинный документ, написанный волтером епископом из Нортумбрии.